Роллинг сел рядом с ней в закрытый лимузин, оперся подбородком от рост и сказал сквозь зубы «Гарин, в Париже!». Зоя откинулась на подушке. Роллинг невесело посмотрел на нее. Семёнову давно нужно было отрубить голову на гильотине, он не неряха, дешевый убийца, наглец и дурак», — сказал Роллинг.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 «Это был Гарин! Ушел!» «Все равно! Сегодня пойду к нему на ботиньоль! Предложу мировую!» Роллинг, нужно сговориться. Сколько вы ассигнуете за приобретение аппарата? Можете быть спокойны, я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стася Тыклинского. Он вполне приличный человек.